Часть седьмая. Мы поначалу не придали значения словам Томаса и с Талинского шоссе свернули на трассу, которая должна была вывести нас самым коротким путем к Нарве. Восточнее Кохтлоярве она вливалась в автостраду Таллинн-Санкт-Петербург. До автострады было чуть больше ста километров, потом километров пятьдесят. До Нарвы, а там Ивангород-Россия. При нормальном раскладе к вечеру мы могли быть в Москве. Но нормальным раскладом здесь и не пахло. «Это плохая дорога», — сказал Томас. «Мы неправильно по ней поехали». «Нормальная дорога», — возразил артист, держа под 150. «Не автобан, но бывают и хуже». «Она не потому плохая, что неровная», — объяснил Томас. «Много дорожных постов». «А на Таллинской трассе меньше». «Не меньше. Но там их можно объехать. Хорошие проселки, к хуторам, к дачам. Здесь болото» особенно на севере. И если пост, его не объедешь». «Фигня, проскочим», — отозвался артист. «Пока они сообразят, что к чему, мы уже будем в России». Дорога была пуста. В темных ельниках и прозрачных березнячках по обочинам висели клочки тумана, мелькали хутора, в которых только-только начинала пробуждаться жизнь. Над печными трубами вились дымы, Кланялись колодезные журавли. Из раскрытых ворот царственно выплывали дородные коровы знаменитой эстонской черно породы с мотающимися на шее жестяными баталами. «Чтобы нас вычислить, нужно киношников опросить», продолжал успокаивать нас и себя артист. «А они керосинили до утра. Сейчас дрыхнут, как...» «Черт», — сказал он, увидев замигавший красный светодиод антирадара. Кому же не спится в такую рань? Не спалось дорожному полицейскому, одинокая фигура которого маячила возле стеклянной будки поста. Он был без бронежилета, как это заведено сейчас у российских гаишников, и даже без калашникова на груди. Хорошо они тут живут. Мирно. В руках у полицейского была черная труба переносного локатора типа «Барьер-2». Он с интересом смотрел на цифры, мелькающие на дисплее, и наверняка с удовлетворением прикидывал, в какую копеечку обойдется водителю превышение скорости. «Кто рано встает, тому Бог подает». Артист сбросил скорость до 90. «Сейчас нас оштрафуют», — сообщил Томас. «На этой дороге везде стоят знаки 60». «Перебьются», — ухмыльнулся артист и нажал на антирадаре кнопку подавления локаторного сигнала. И, видно, сработало. Полицейский начал озадаченно вертеть свой прибор в руках, трясти, заглядывать в трубу, протирать дисплей, на котором вместо цифр плавал туман. Он был так обеспокоен поломкой своего кормильца, что лишь мельком глянул на просвистевшую мимо него Мазератси. Потом вдруг, словно вспомнив что-то, уставился нам вслед и метнулся к будке. «Побежал звонить», — прокомментировал Томас. «На следующем посту нас задержат, потому что пользоваться антирадарами в Эстонии запрещено, а радарами с подавлением тем более». — Отмажемся, — отмахнулся артист. — Баксы они у вас берут? — Нет, они берут кроны, — объяснил Томас. — А баксы они хватают и сразу заглатывают, как и ваши в России. — Наши? — вступился за честь России артист. — Никогда. Наши сначала просят съездить в банк и поменять баксы на рубли. А вот их хватают. — Я бы вернулся, — подал голос Муха. Он оглянулся и снял свое предложение поздно. Полицейский форт, стоявший возле поста, сорвался с места и устремился нам вслед, включив мигалки. «Тормозни», — приказал я артисту, — «с одним мы договоримся». Артист сбавил скорость. Но полицейский не стал догонять нас. Он держал дистанцию в полкилометра, не приближаясь. Это был плохой признак. Но бессонная ночь со всеми нашими приключениями притупило чувство опасности. Самоуверенность артиста, все еще наполненного дурацкой победительностью, невольно передалась и мне. Подумалось, обойдется. Артист поднажал. Форт отстал. Но когда впереди показался второй пост дорожной полиции, я понял, что не обойдется. Это была такая же стеклянная будка, как и прежний пост, но выглядел он совсем не так мирно. Шоссе перегораживали две полицейские машины с включенными проблесковыми маячками. Возле них стояли четверо постовых в бронежилетах. В руках у них были калаши с недвусмысленно направленными в нашу сторону стволами.